Конспиролог А ты что стоишь, палач? Куда пойдешь нынче? С нами или своей дорогой? Задачу свою нынешнюю ты выполнил? Женщина лет тридцати, некрасивая, в мешковатой одежде, с собранными в пучок на затылке волосами, чуть улыбается мне, но глаза смотрят с недобрым прищуром, как у хищника при виде жертвы. Позади неё беззвучно горит костёр, трепеща огненными языками. Кровавый свет будто обнимает сзади эту зловещую женщину, и вокруг неё пылает жуткий ореол. И я не знаю, бормочу я: "Мне на юг надо". Матьер качает головой, взгляд смягчается. "Ну что ж, иди, роснада". глядишь, встретимся ещё. Где встретимся? Когда? Когда время придёт. Меня не устраивает такой ответ. Накатывает упрямство, и оно пересиливает страх. Почему вы называете меня палачом? Какие ещё у меня будут задачи? Кто эти задачи поставил? Мать отворачивается и как бы отодвигается в туманную даль. хотя не делает ни единого шага сейчас исчезнет, понимая я, но мать неожиданно отвечает палач, потому как суждено тебе казнить живых существ, задач будет немало, но самое главное ждёт в конце пути. И не завидую я тебе, палач, когда наступит этот день. Будет он полон слёз и крови. А тех, кто возложил на тебя эту ношу, ещё встретишь. Осмелев от такой откровенности, хотя по сути яснее не стало, я задаю ещё один вопрос. Это вы одна из тех, кто всё это придумал и с тремя волнами и со мной из плотного тумана, в котором гаснет костёр и растворяется фигура матери. Доносится серебристый смех Нет, конечно Я проснулся и, не разлепив еще толком глаза, схватился за лежащий рядом автомат Было прохладно, за тонкими стенками палатки щебетали птицы Утренний свет просачивался в наше с Владой и котейкой временное жилище И можно было разглядеть спальные мешки на карематах Ночью я вылез из мешка и сейчас лежал поверх него, из-за чего немного подмёрз. Влада лежала в мешке спиной ко мне, свернувшись клубком, а кошка сидела у неё в ногах и смотрела на меня. Вроде тихо, никто не нападает. Я отложил винтовку и склонился над Владой. Вздрогнул, у неё были открыты глаза. Она не спала, смотрела в одну точку перед собой. Дышала тяжело, лицо бледное до синевы. После прихода на противочумную станцию Ардыс, её пробирающими до печёнок песнопениями, Влада заболела. Потеряла аппетит и почти полностью отключилась от окружающего мира. Даже кошку не гладила и вообще не обращала на неё внимания. Я понятия не имел, что у неё за болезнь такая, и помочь ей, естественно, ничем не мог. Влада. Позвал я без особой надежды на успех. У неё дрогнули ресницы, и всё. Вставай, я тебе помогу умыться. После секундной заминки она села в мешке, потом медленно и неуверенно, словно её плохо держали ноги, поднялась и вышла из палатки вслед за мной. Я смотрел на неё с тоской. Если в ближайшее время она не поправится, то мне придётся путешествовать дальше наедине с котейкой. Поливая ей руки из баклажки, я думал о том, насколько привязался к этой немой зрячей за дни нашего странствия. Ярко представилось, что я рою для нее могилу в лесочке на обочине, а бездыханное тело лежит в спальном мешке рядом прямо на черном сыром дерне, и меня передернуло от мерзительного липкого страха. Мы расположились на стоянку в небольшой, негустой чаще в нескольких десятках метров от дороги, чтобы нас не спалели другие бродяги, появившиеся не в этих краях. Деревья уже начали зеленеть, и палатку камуфляжного цвета с трассы разглядеть трудно. А внедорожник я поставил в низине, рядом с ручьём. Был риск, что тачка завязнет в грязи, которая везде была по самую шею после сильных дождей. Но по мне лучше потом возиться с лебёдкой, чем быть зарезанным или расстрелянным во сне. После утреннего туалета, причём мне понадобилось указывать Владе совершать каждое действие как роботу, я разжёг костёр и вскипятил воду. Пользовался огнивом, взятым из охотничьего магазина. Наловчился орудовать им так, что костёр запылал через пару мгновений. Спички имеют обыкновение не вовремя отсыревать, а зажигалки часто выходят из строя. И спички, и зажигалки у меня тоже были, но я решил попрактиковаться с безотказной классикой. В котелке уже изрядно закопчёным заварил кашу геркулес. Вынул из багажника печенье и сушёные кусочки мяса. Эх, сейчас бы яичницу. Вспомнились куры хозяина, которых я самолично отпустил на волю. не вздохнул. Не вести же курс с собой. Вот была бы потеха, всю машину загадили бы мне. Но и яйца несли бы. М-м, да. Ешь, Влада, сказал я, подавая ей чашку с едой и ложку. Она начала есть, но вскоре остановилась, зависла. Я снова велел: "Кушай ещё, Влада". Она опять поклевала и замерла, глядя в пространство. Так прошел завтрак. Вот у котейки аппетит остался отменным, слопала свою порцию кошачьего корма и уселась возле моих ног попрошайничать. Я помыл посуду в ручье и закидал костер комьями земли. Денек обещал быть солнечным, но ветреным. По небу летели ячейстые облака, деревья шумели все сильнее, прохладный ветер овевал и холодил лицо и мокрые после помывочных работ руки». пахло пробуждающейся после зимней спячки землёй, древесиной, зеленью, словом пахло весной. И это было хорошо. Сворачивая палатку и собирая пожитки в багажник, я размышлял над сном. Многие мелочи из этого сна уже забылись, как это обычно бывает, но кое-что из слов матери запомнилось: что я палач, потому что мне суждено убивать. Тоже мне новость. Во сне эта сентенция оказалась внушительно исполнена и скрытой мудрости, что ей матери меня жаль, что не она замутила апокалипсис. Ничего внятного, обычный сон. Просто мне вспомнилась эта странная женщина. С чего бы вдруг Когда я всё собрал, мы уселись в машине. Я завёл мотор и слегка буксонув выехал из низины сначала на свободное пространство между деревьев, затем раскидывая из-под колёса шмётки земли на асфальтовое полотно. Итак, встречай нас мир. Что предлагает нам день грядущий? Ответ на этот исторический, в принципе, вопрос пришёл через полчаса, когда я проезжал через рельсы мимо будки железнодорожника, поднятого шлагбаума и выключенного светофора. Внезапно захлестнуло щемящее чувство, которое трудно описать обычными словами, и не успел я сообразить, что к чему, как сразу за будкой на обочине увидел серый микроавтобус Ford и красный пикап Toyota Hilux. Чей кузов был под завязку загружен какими-то коробками, свёртками и сумками. Возле машин ходили люди, точнее, дети и подростки. Я обомлел. Эти машины мне уже встречались в летнем лагере. Пикап принадлежал пастору Степану, ныне покойному, а микроавтобус матери, вполне себе, судя по всему, живой и здоровый. Я чувствовал её присутствие. Она была здесь. Чёрт в сон. Мне ужасно не хотелось встречаться с этой тёткой. Она внушала ужас, хотя и не сделала ничего дурного. Она вышла на дорогу, мать. Невысокая, широкобёдрая, с небольшой грудью в тонком свитере и заношенных джинсах. Она прикрывала ладонью глаза от лучей поднимающегося солнца. А ветер трепал её распущенные светлые волосы до плеч. Позади неё мелькали фигуры детишек. И когда эта компания успела меня опередить, когда я лазил с Борей на станцию или был в плену у хозяина. Но как они преодолели заслон из фур? Наверное, они ехали другой дорогой, которую я прозивал в своё время. Или телепортировались нафиг. Сейчас Во всём можно поверить. Мать не преграждала дорогу и не махала рукой, чтобы я остановился. Просто стояла и наблюдала. Не сомневаясь, она меня узнала, хотя я сменил тачку. Наверное, именно поэтому я и притормозил. Сделая она хоть одно движение, которое можно расценить как попытку меня остановить, я бы утопил газ в пол и унёсся в клубах пыли, и гнал бы, пока не кончился бензин. А тут как-то неприлично ехать мимо, не поздоровавшись со старыми знакомыми. Возможно, я остановился ещё и потому, что мать как-то повлияла на меня своей ведьмовской силой, или потому, что мой взгляд случайно упал на сидящую рядом бледную Владу, отрешённую от всего. Она осела на сиденье, так что снаружи не заметишь. Если ей станет совсем плохо, А меня прибьёт очередной хозяин, орда или оборотень. Я нерешительно вылез из салона. А земля-то круглая, сказала мать со смешком. Ну привет, привет. Привет, отозвался я. Странно, но я даже винтовку не прихватил с собой, когда выбирался из машины. Наверное, подспудно понимал, что винтовка в случае чего не поможет, хотя у меня всегда один нож болтался в ножных на поясе. Другой прятался под штаниной, а под мышкой в кобуре грелся пистолет. У матери же никакого оружия не было видно. Это-то и напрягало больше всего. Похоже, ей не нужно оружие, а чужое оружие ей не страшно. Я остановился в трех шагах от матери, и она легким шагом подошла ближе. Глянула на меня снизу вверх, глаза чистейшая прозрачная лазурь. Она наморщила лоб. «Шрамы на лице. Помотала тебя. А ведь и месяца не прошло. Или прошло? Небось и на теле есть шрамы, а?» Она тыкнула меня пальцем в грудь и рассмеялась. Я смущенно отступил. «К нам подошли две девчонки и один пацан, от десяти до тринадцати лет. Я их узнал, а они меня. Хулиганистого вида Захар, стеснительная Альфия и щекастая Татьяна». В руках Таня держала устрашающего вида блочный лук, за спиной сколчана торчали стрелы, не из спортивного магазина, а самодельные, с заточенными до притвенной остроты стальными наконечниками. «Привет, Тим!» – сказал Захар, улыбаясь во весь рот. Я кивнул. «Привет, Захар!» «Альфия и Таня!» «Как поживаете?» «Нормально!» протянула Таня с таким видом, будто с семьёй выехала отдыхать на природу, и это времяпровождение ей жутко наскучило. Ездим вот. А у нас новенькие есть. Я видел новеньких ребетишек обоих полов. Всего человек 6 или 7. Шкеты не старше 14. А где Толик? Толика при последней нашей встрече сильно ранили. Я не удивился бы, если бы мне сказали, что его уже нет в живых, но Захар не переставая щербато улыбаться, сообщил. За тот домик пошёл пасать. Таня цикнула языком и воззрилась на пацана. Захар, ну неприлично так говорить, уризонила его мать, без особого нажима, просто как бы для галочки. Не дожидаясь реакции, она перевела взгляд на меня. Пообедаешь с нами? Не равнодат для обеда, спросил я по привычке глянув на солнце. Рановата, согласилась мать. А ты торопишься? Таня на охоту пойдёт, может, и дикого места отведаем. Тебе не жалко зверушек убивать? спросил я Таню. А тебе людей не жалко? насмешливо ответила вопросом на вопрос Таня. Я же не специально, смешался я. Меня вынуждают. Я ж не для того убиваю, чтобы кайф получить, я тоже, спокойно сказала Таня. Никакого кайфа, для пропитания. Я это хорошо умею, а хочется. У каждого в мире есть своё дело. Моё дело ловить зверей, чтобы накормить людей. Зверя стать нашей едой, если убежать не сможет. Я уставился на неё, потом на мать. Прошептал: Вы их хорошо научили. Стараемся. Это звалась-тобебеспечно. Та В таком мире только так и выживем. Кто вы такая, мать? Меня Кира зовут, сразу ответила женщина. Расчётный бухгалтер, когда приключился конец света, обрела разные способности, стала матерью. Наперёд кое-что знаю, людей чувствую. От чего такие возможности, бог весть, но уверена, поступаю правильно. «Меня удивила такая откровенность. Ждал, что будет ее лить». «И какая у вас цель?» «Конечная?» — она пожала узкими плечами. «Возрождение человечества?» — надо полагать. «Только не в прежнем виде, а в другом. Подробностей не вижу. Меня как бы ведут. Каждый день чуть больше показывают, а полной картинки нет. Вот еду на юг, собираю детишек необычных». Скоро глядишь, целый автокараван наберём. Я на пикапе еду, похвастался Захар. Сам за рулём. Кто вас ведёт? спросил я мать Киру. Не знаю, палач. А знала бы, трижды подумала, говорить ли. Часто бывает, что когда много знаешь, дела не делаешь. Не стремишься никуда, понимаешь, что опасно и споткнуться есть где. Есть что потерять? А не знаешь, идёшь себе да песенку напеваешь. И вся жизнь тебе сплошной сюрприз, потому что постоянно планировать отказывать себе в удовольствии жить». Повисла короткая пауза. Налетел порыв ветра. Проволок по земле полусплющенные пластиковые баклажки из-под колы. Из-за будки железнодорожника вышел Толик. Ничуть не изменился». Глаза смотрят на горизонт, сам не от мира сего, хотя до Влады ему далеко. Он встал к нам спиной и застыл. Кто устроил три волны, тоже не знаете? Три волны это второй шанс человечества. Но пошёл он не по плану. Лишнее доказательство, что долгосрочное планирование оборачивается всякой ерундой. А про Патшего слышали? Про спиральный курган Мать вдруг нахмурилась, а глаза потемнели. Я бы тебе посоветовала не верить ничему, что ты услышишь про Патшева, палач. Патше это ложь, покрытая клеветой и неправдой. И нет под ней никакой правды. Вот мой тебе совет, запомни его в следующий раз, когда про Патшева услышишь. Патше это как гнусный фейк, за которым в прежнем мире Головы с плеч летели. Понял меня? Я отступил, по привычке потянувшись к пистолету, но мать, потеряв к разговору интерес, отвернулась, прислушалась к чему-то. Кто это у тебя в машине? Зряча, не дожидаясь ответа, мать устремилась к моему внедорожнику, но не подошла к дверям, а остановилась у задней части, положила ладонь на багажник. В лицо матери расплылась в той трепетной улыбке, которая появляется у женщин при виде маленького ребяточка. Ну же, девченька моя, выйди, покажись. Дверь открылась, и Влада, пошатываясь, выбралась из машины. Мать протянула к ней руки, не делая ни одного шага навстречу, и Влада пошла к ней. Матерь обняла зрячую и долго так стояла, поглаживая её по спине. Котейка крутилась у их ног. Наконец, мать выпустила Владу и повернулась ко мне. Болит оно у тебя? Как такое случилось? Мы уходили от орды буйных, запинка и принялся я объяснять, трудно что ли рассказывать человеку, который вроде как всё заранее знает. Они поют какую-то песню, и от неё, кажется, Владе стало плохо. Когда такие мерзкие тварюги запоют, кому хочешь, станет плохо. Согласилась матерь и погладила Владу по кудрявой голове. «Полечить бы твою Владу. Доверишь? Только дело это не скорое. Несколько дней надо будет потратить, а может и дольше». «Дольше это сколько?» – насторожился я. «Неделю, две», – равнодушно сказала Кира. «Кто ж его знает? Как дело пойдет?» «И стоять на одном месте при этом надо, чтобы питаться силой от земли». Ехать никуда не получится. А ты так и торопишься? Планы у тебя? Она хмыкнула. Планы её веселили. Я не ответил, но мать и так всё поняла. Вот что, палач, сказала она. Езжай своей дорогой, а Владу мне доверь. И кошку можешь оставить, не обидим. Ты же мне доверяешь, нет? Так вот, встретимся у моря. Я опешил. Какого моря? Мать задумалась. Наверное, Чёрного? Какой там ещё море есть, Каспийское? Нет, Чёрное. Ты езжай, я дорога сама тебя вывезет куда надо. Главное, планов не строй, не смеши природу. Дети, проведите Владу с кошкой в автобус, а зрячью посмотрю попозже. А ты, Таня, чего стоишь, уши греешь? Тебе на охоту не пора? Я растерялся. Всё как-то быстро повернулось. Матерь уже за меня решила, хочу ли я ехать дальше, оставив Владу на её попечение. А я почему-то не хотел оставаться здесь и жить среди этих странных детей мисс Перегрин. Я хотел ехать в обществе Влады и котейки, но в моих мечтах Влада была здорова. Подождите, матерь уже уходила, но обернулась. Чего ждать-то? То ты торопишься, то медлишь ты им. Ты разве не понял, что не враг я тебе? «Если все же не желаешь оставлять Владу, я держать и уговаривать вас не буду. Только сам видишь, слабая она, и с каждой минутой хуже ей становится. Хочешь остаться – останься. Хочешь ехать – ежай. У моря и встретимся». «Обещайте?» – хрипло спросил я. «Обещайте, что мы встретимся у моря». Матерь рассмеялась. Смех у нее был звонкий и приятный. «Обещаю, обещаю». Ну что, пообедаешь с нами или переночуешь, может быть? Нет? Ну тогда пока. До встречи. У меня дел много. Видишь, ребятишек сколько. Кроме охотницы Балагура, пивуньи и зрячева, ещё и лозоходцы, заклинатели и сеятели прибавились. Не забудь только вещи Влады оставить. У неё ведь есть свои вещи. На полном автомате я открыл багажник и достал дорожную сумку Влады, которую та взяла в доме отчима. Коробка с кубиками и шашки лежали в углу багажника отдельно, не поместились в сумку. Я вытащил и коробку, и шашки, осторожно положил их на сумку. Подбежали ребятишки, ловко утащили все эти небогатые пожитки. В башке у меня царил хаос, я никак не мог собраться с мыслями. Как-то неожиданно мы расстались с Владой. Я понимал, что у матери ей будет лучше. Наверное, лучше. Влада болеет, а я не могу ей помочь. Матерь может. Эта женщина не гонит меня, и я мог бы жить здесь эти недели, но что-то толкало меня вперед. Планы, о которых я ничего не знал. «Не надо драматизировать», — одернул я себя. У море встретимся, мать так сказала. У меня нет причин ей не доверять. Я вас видел во сне, выпалил я вслед матери. Вы сказали, что мы встретимся, и вот мы встретились. Мать выслушала с неприкрытым интересом, вслух вполне искренне поразилась. Надо же. Ещё вы сказали, что мне предстоит выполнить много задач, а последняя будет какая-то плохая, с кровью и слезами. «Мне верить этим словам?» Матерь подумала секунду, посерьезнее сказала. «Сны — личное дело каждого. Вопрос в том, веришь ли ты сам себе?» Матерь ушла вслед за ребятней и Владой в автобус. Даже не попрощалась, не дала какой-нибудь мудрый совет. Словно считала, что я сам лучше всех знаю, что мне нужно». Собственно, так оно и было. Я один отвечал за свою жизнь, и никто больше. Подумала, что надо бы попрощаться с Владой, но она ушла, не глянувшись. Она всегда была не в себе, а в последние дни слабый огонёк её разума и вовсе почти погас. И матери весь её детский сад внезапно потеряли ко мне интерес, занялись каждый своим делом. Кто-то собирал ветки для костра, кто-то тащил воду в вёдрах из ручья. Таня уже исчезла за пригорком со своим луком. Только зрячий Толик продолжал безмятежно созерцать неровный горизонт. Я помялся, затем пожал плечами и сел за руль. На юг, к морю. Отъехав километров на 45, я остановился на обочине в редком лесочке. Вышел из машины и забегал туда-сюда. Почему я не остался? Это было самым лучшим выходом из ситуации. Я был бы рядом с Владой в безопасности. Что-то подсказывало, что матери не страшны какие-то зачуханные бугимены и даже орда. Пожил бы среди этих фриков-язычников, разузнал бы, что к чему. В коммуне жить опять-таки веселее, чем одному ехать на юг. Но я не мог иначе. Это было понятно с самого начала. Я стремился на юг, потому что так сказали мои родители. Мой папа и мама, которые остались там, в нашем родном городе, а я пообещал их спасти, хотя не имел представления о том, как это провернуть. Видимо, в моей тупой голове юг и спасение родителей как-то переплелись. сцепились друг с другом, не веся от чего я внушил себе иррациональную идею, что как только доберусь до этого гипотетического юга, как только выполню поручение родителей, то сразу пойму, как их спасти. Вот ведь глупость. Я никогда никогда не спасу родителей. Возможно, их поздно спасать, потому что они уже совсем перестали быть людьми. и забыли меня. А на юге нет никакого решения моей проблемы. Меня раздирали все эти мысли и чувства и беспомощность, и я почти забыл о нем, ощущение нарастающего одиночества. Я плохо понимал, что делаю. Бегал вокруг машины, разговаривал сам с собой, пинал колеса, Потом зашел в лес, в десяти метрах от машины открылась узкая дорога, поперек которой валялась молодая сосенка, поваленная, судя по всему, ветром. Ветер и сейчас налетал порывами, шумел в усыпанных молодыми листочками ветвях. Солнце то исчезало за облаками, и мир становился пасмурным, то появлялось, и простор заливали яркие лучи. Я и не подозревал, как привязался к бессловесной Владе и котейке. Когда живые души рядом, и неважно, разговорчивые они или молчаливые, жизнь наполняется смыслом. Понимаешь, что живешь не зря, чувствуешь свою нужность. А когда ты один, на тебя наваливаются страхи похуже всех оборотней и буйных вместе взятых. «Твою мать! Скотина!» Блядство, выкрикивал я срывая злость, теперь уже на поваленной сосенке. Пенал её отрывал мелкие ветви, бессвязно матерился и вообще вёл себя как полная шиза. Мне надо было выплеснуть накопившиеся эмоции, иначе бы мозги потекли. Требовалось побесноваться, пока тебя никто не видит. Хоть какой-то есть плюс в нашем новом мире. Большую часть времени ты один и можешь делать всё что угодно. Извини, братиш, что прерываю. Я подскочил на метр, схватился за рукоять пистолета в наплечной кобуре под ветровкой. Автомат я оставил в машине. Надо же, совсем ум и осторожность потерял. Пистолет как назло застрял, и мне пришлось его дёрнуть несколько раз. Выхватив наконец оружие, я прицелился в стоящего в лесу за поваленным деревом человека. высокого, сутулого, в камуфляже. Долго он там торчит. Увидев пистолет, он шустро спрятался за ствол растущего поблизости клёна. "Воу, воу, тише, братиш. Убери пукалку, я ж тебе не враг". "Чего тебе надо?" невежливо спросил я, не собираясь убирать пукалку. Чел за деревом вроде бы был не вооружён. Не следил за мной какое-то время, хотел бы убить, убил. Но я разозлился и готов был его зашибить только за то, что не дал побеситься в волю, и здорово напугал. «Да мне как бы ничего от тебя не надо», — ответил человек из-за дерева. «Гулял тут, природой любовался, слышу. Кто-то ругается сам с собой, ветки ломает, как лось во время гона». «Сам ты лось», — огрызнулся я. «Иди дальше, природой любойся, а я своей дорогой поехал». О'кей, не стал спорить любитель природы. И когда Янн, не сводя глаз с клёна боком двинулся к машине, спросил: "Ты же не экстрасенс? Иначе почувствовал бы меня заранее. Ты же не из этих?" Я замер. "Из кого?" "Из странных чудиков, которые появились после трансформации реальности. Они все специализированы, как коллективные насекомые." Один охотится, другой воду ищет, третий с животными разговаривает. Я проводил исследования. «Нет у меня экстрасенсорных способностей», — сообщил я. Это была не совсем правда, но вдаваться в нюансы не хотелось. Я не считал себя одним из этих. «Прикол! У меня тоже!» — обрадовался незнакомец. «Можно я выйду? Ты ведь не пальнешь?» «Выходи!» Разрешил я не спеша убирать пистолет в кобуру, однако целиться перестал. Он вышел из-за дерева, обошёл поваленную сосну, широко улыбаясь. На вид ему было лет хорошо за 30, редкие курчавые волосы, выбритое лицо, чернявый, крепко сложённый. Его взор поначалу показался каким-то напряжённым, потом я понял, что просто один его глаз немного косит. Ян представился он, но руку не протянул, а полез в карман. Я насторожился было, однако он медленно и аккуратно, двумя пальцами вынул мятую пачку сигарет, а из нее забитый косяк. Затем извлек из той же пачки зажигалку, щелкнул ею, затянулся. «Тим!» – буркнул я. Он кивнул, надувая щеки и задерживая дыхание. Наконец выдохнул густое пахучее облако. «Будешь?» С давленным голосом поинтересовался он, протягивая мне дымящийся косяк. «Нет». «Правильно, мне больше достанется». «Какие исследования ты проводил?» – спросил я. «Ты ученый?» – он кивнул и закашлялся. «Ага, ученый, в говне толченый. Профессор кислых щей, бля. Я был айти-специалистом раньше, но ты понял». Ещё я конспиролог и свободный исследователь, изучаю трансформацию реальности. Ты про конец света? Тип, снова затянулся, и я обрезгливо отодвинулся. Это ту курыш никакой не учёный, а это обрадовался, что нашёлся тот, кому можно отдать журналы Ирины Леониновны. Именно. Причём в том, что стряслось с миром, угадывается кое-какие аналогии с нашими древними мифами и легендами. Взять хотя бы трёх всадников, которые и разрушили цивилизацию. Каких ещё всадников? вяло спросил я. Мне уже всё было про этого фантазёра понятно, и я собирался потихоньку свалить. Апокалипсиса, восклицал Ян. Троих коней апокалипсиса не слыхал, что ли? Вообще-то их четыре: чума, голод, война и смерть. В Библии написано: сначала прибыл всадник на рыжем коне война. Зомбаки крушили все вокруг, помнишь ведь? Потом чума на белом коне. Чума из откровения Иоанна — это какая-то сверхъестественная болезнь. Не обязательно обычная чума. Люди заболели и ушли, чтобы превратиться в деревья. Всадник, голод — это трансформеры. «Оборотни», — поправил я. «Ну да. Это все вопрос с дефиницией. Как и что называть? Их гложет голод, верно?» А четвертый всадник еще не прибыл, надо полагать. «Бледный всадник — смерть!» — удовлетворенно произнес Ян. Догоревший окурок обжег ему пальцы, и бывший айтишник бросил его на землю. Тщательно растер подошвая ботинка. «Он еще не пришел, но придет, никуда не денется. Процесс трансформации еще не завершен. Хочешь сказать, что всего должно быть четыре волны после дня «Икс»?» Не знаю, почему я медлил, не уходил. Наверное, боялся остаться наедине с мыслями. А ещё Ян очень уверенно и вдохновенно вещал. Слушать было интересно. Именно, друг Тим. Мало того, эти, как ты их называешь, волны, были запрограммированы давным-давно, о чём свидетельствует хотя бы писание. Просто сработал некий триггер, и бабахнуло. Какой триггер? Да мало ли триггеров в нашем старом мире было, информационный переизбыток всех с ума свел. А кто запрограммировал? Бог? Это опять вопрос с дефиницией. Что ты называешь Богом? Если некую абсолютную реальность, основу мироздания, порождающую бесконечное множество вариативных темпоральных линий, то нет, не Бог. Скорее башки второго порядка. Я считаю, что Абсолют настолько выше нашего человеческого понимания, что никакого разумного диалога между нами выйти не может. Поэтому я сторонник многобожия. С Абсолютом Брахманом диалог невозможен, чтобы там себе монотеисты не воображали. Надо договариваться с богами поменьше. Язычество, на мой взгляд, куда логичнее и рациональнее. Каждый из богов занимается своим делом. Знаешь, к кому обращаться, какие жертвы приносить и какие молитвы читать. Хотя, по сути, хрен редьки не слаще. Я повернулся и пошёл к машине. Не было никакого желания тратить время на этого дурачка. А у Курыш, походу, и не заметил моего ухода до того, как оболтался. Этих узкопрофильных богов ещё считали родоначальниками человечества или праотцами. Я застыл, затем развернулся и подошел к Яну. «Как ты сказал? Про отцами?» «Что знаешь о про отцах и откуда?» «М?» — уставился на меня Ян одним глазом, другой смотрел мимо. «Читал много и думал. Слушай, пойдем чайку попьем, я тебе все расскажу. У меня варенье есть. Что-то на сладкое потянуло». Я удивился. «Где это у него чай с вареньем? Он что, лагерь здесь разбил?» Но оказалось, что за поворотом лесной дороги спрятан автодом Adria Twin неприметного серого цвета. Поваленная сосенка была защитой от неожиданных гостей со стороны трассы. Ян сам её срубил и присыпал место сруба землёй, чтобы не отсвечивало. Сейчас он ловко оттащил её к обочине, и я подъехал вплотную к автодому. А Ян снова перегородил дорогу. Я с восхищением оглядел автодом. Машина была почти новой и, кажется, пребывала в прекрасном состоянии. Я заглянул внутрь с молчаливого разрешения Яна. Внутри был полный фарш. Нечто вроде крохотной кухоньки сразу за водительским креслом со столиком, газовой плиткой и полками, причём кресла водителя и пассажира поворачивались вокруг своей оси. Можно развернуться от руля прямо к кухонному столу. В задней части кузова спальня, в которой прекрасно разместятся двое. А при желании и трое. Между спальней и кухней узкий проход мимо туалета и душа. Настоящая передвижная квартирка. На стене напротив койки висел лист бумаги с пожелтевшей цитатой. Когда машины выходят из строя, когда технология терпит крах... Когда система привычных религий рушится, людям всё равно нужна какая-то опора. Стивен Кинг. Мы уселись за столик, оставив дверь открытой. Ян налил нам чая из закипевшего чайника на газовой плите, достал банку с клубничным вареньем, положил передо мной ложку. Видно, он собирался почеёвничить, когда услышал шум от лося во время гона. Как раз поставил чайник и вышел любоваться природой. Круто ты обустроился, отметил я. Ага, буквально на днях наткнулся на эту красоту. До этого на обычные легковушки ездил, запарился спать буквой "Зю" и умываться на обочине из боклашки. Я поджал губы. Это мне до боли знакомо. Сменил тему. Куда едешь? Ян сунул в рот полную ложку варенья и отпил из кружки, заулыбался и назидательно сообщил: Потешествует тот, кто имеет цель, а тот, кто имеет цель, закован в рамки движения к этой цели. Он зависит от неё. Настоящий самурай не имеет цели, только путь. Я совершенно свободен, потому что у меня нет цели, и я к ней не привязан. У меня есть выбор, куда ехать. Ветер подует направо, Я еду направо. Ветер налево. Я налево или прямо или назад. Могу и вовсе вернуться туда, откуда начал путь. Мой выбор максимально широк и свободен, в отличие от большинства людей. Я хмыкнул, размешивая варенье в кружке. То есть ты считаешь, что болтаться как говно в проруби значит быть свободным? У говна нет сознания и воли. Не чуть не обиделся на моё сравнение, Ян? Поэтому это неверная аналогия. Вот если бы у говна появилась воля, оно было бы совершенно свободно в рамках пророби. И захотело бы выйти за её пределы. Не факт. Стремиться за пределы каких-либо ограничений это как раз-таки несвобода. Зависимость от оков, желание их непременно сломать, истинно свободный человек абсолютно непредсказуем. Его поступки и модель поведения невозможно спрогнозировать. Поэтому такие люди были неугодны правительствам. Чем предсказуемее человек, тем большим рабом он является. Свободный свободен даже в карцере, а раб остаётся рабом на перекрёстке семи дорог. Предсказуемость и запрограммированность это прямо самый качественный критерий. Дом, работа, работа, дом. Один раз в неделю к любовнице. Ну, ты понял. Большая часть людей это просто алгоритмы, биологические роботы, которые даже в своих мечтах предсказуемы. Вилла на Бали, яхта, загорела любовница или муж-олигарх, всё такое. Однообразные мечты. Не мечты даже, а калька с того, что нам продали на рынке грёз. В каком рынке? «На самом главном. Очень небольшое количество людей рождается не рабами, а свободными существами. Они-то и правят миром. А остальным рабам продают идеи. На самом главном рынке. Религию, идеологию, мечты в утопию. Все это иллюзия, конечно же. А рабы рады жрать эту хрень и блевать от нее радугой». Ян развалился на кресле и закинул одну ногу на другую. Вокруг него завертелась муха. Конспиролог попытался поймать ее рукой, но ничего не вышло. «Не суди и не судим будешь», — проговорил он. «Подставь вторую щеку и прочие лозунги — все это рабская философия. Никто не дает гарантии, что тебя не будут судить, если ты останешься паинькой. И что не выбьют тебе зубы к черту, если подставишь вторую щеку. Человек сам решает, как ему жить». Безпроданной ему на рынке по дешёвке очередной нравственной и религиозной доктрины. Ты говорил про богов, перебил я. Про процов. Что о них ещё знаешь? Что они есть? И что все они специализированы, как какие-нибудь клерки. Один занимается скотоводством, как Велес, слыхал о таком. Другой молниями и громами заведует, как Перун. То есть Они тоже не свободны в каком-то смысле, узкопрофильные. По аналогии с их структурой сейчас и оформляются эти общины с матерями во главе. Возможно, боги и создали человечество как своего рода проект, чтобы поставить на нас опыты, а потом записать результаты в свой лабораторный журнальчик. Я вздрогнул при упоминании лабораторного журнала. Опыты как над белыми мышами? Что? А, ну да. Как люди экспериментируют над животными, так и ещё кто-то более разумный экспериментирует над нами. Почему нет? А если опыт пошёл не туда, куда надо, срабатывает механизм перезапуска, является всадники и расчищает место для следующей фазы эксперимента. Весь этот конец света явно заранее отрепетированный спектакль, тоже своего рода алгоритм. Хочь печеньки Не дожидаясь ответа, Ян привстал, открыл шкафчик над газовой плитой, взял пластиковую банку с несколькими овсяными печеньками на дне. Попутно зацепил рукой какие-то предметы, и они вывалились на стол. Я поднял один из них. Это была фоторамка, не цифровая, а обычная. На фото улыбались лысые мужчины в очках, женщина с длинными тёмными волосами и двое ребятишек. Второй предмет оказался длинным USB-шнуром, а третий обычной вилкой. Она отскочил от столика и упала на землю за порогом. "Ай, оставь", сказал Ян, имея в виду, наверное, вилку и шнур. "Потом подниму". Я постучал пальцем по фото. "А это кто?" Ян выхватил у меня рамку и равнодушно вышвырнул из машины в лес. Затем поднял шнур и принялся размахивать им, отгоняя муху. предыдущие владельцы этого дома на колесах». Я кивнул. «Конечно, автодом не принадлежал Яну с самого начала, как и мой Ниссан Терра». «Ты все это сам придумал?» спросил я. «Про узкопрофильных богов и эксперименты». Я обобщил все, что прочитал. А читал я очень много. Библию, Коран, Веды, Упанишады, Овесту, мифы и легенды почти всех народов мира, у которых есть письменность». Комментарии к этим текстам читал и много-много думал. Мне и целого дня не хватит, чтобы просто перечислить тебе всё прочитанное. Конечно, в плане философии одни из самых крутых индусы. У них тоже была специализация, особое сословие брахманов, которые только и делали, что философствовали. Им не надо было отвлекаться на другие дела. Эти другие дела за них делали низшие сословия. А вот в Китае такого философского сословия не было, поэтому китайская мысль послабее индийской. Поэтому буддизм распространился из Индии в Китай, а вот даосизм или конфуцианство из Китая в Индию как-то особо не перешли. О чём это я? А, об индусах. Ты в курсе, что санскрит и русский очень похожи? Я прихлёбывал горячий чай. Ел варенье и печеньки и никак не мог решить, кто такой этот Ян. Просто укурыш фантазер или действительно начитанный исследователь. Такой прокачанный, что я его понять не могу. Как бы то ни было, сидеть вот так в комфорте и вести беседу ни о чем и обо всем сразу было приятно. Уезжать я уже не спешил. С этим типом было интересно. Он меня не напрягал, болтал и не особо контролировал. Слушал ли я его? Если ему всё равно куда ехать, может, мы махнём на юг вместе, и я не буду больше одинок. Ян, видимо, тоже соскучился по человеческому общению, болтал без умолку. Рассказал о словах из санскрита, которые звучат почти как русские аналоги, объяснил, что и санскрит, и русский, и вообще большинство языков планеты имеют общий корень, и по некоторым морфемам это видно. Например, сочетание звуков м-т на куче языков означает мать или материю, а п-т папу, падре, пастеря. В этот момент лекции я насторожился, что-то интересное. Звук м на разных языках значит я, вещал Ян. Сравни I am по-английски, а з есть мы по старорусски. Ом в ведической культуре и вовсе является первым звуком во вселенной. Я означает он я есть. Я существую, понимаешь? Это сказал творец, когда осознал себя. А что значит звуки смра? спросил я. Смра? задачился Ян. Может, просто смр? Гласная буква не содержит смысловой нагрузки. Смр это смерть, морок, марок, мрак, мара, кошмары, смрат. В индоевропейских языках такое сочетание звуков раньше всегда означало что-то стрёмное. По спине у меня пробежал холодок. Перед мысленным взором предстала Даша с искажённым лицом, бродящая по кругу из кусков гнилого мяса и выкрикивающая низким гортанным голосом это слово. Смерть, повторил я. Четвёртый всадник. Четвёртая волна. Так вот кого она призывала? Кто призывал? Одна из этих? Этих? Да, наверное. Ян не задавал больше вопросов, удовлетворенно откинулся на спинку кресла. Я всегда подозревал, что в конспирологических теориях что-то есть. Не бывает дыма без огня. Основа-основа основ конспирологии идея о том, что от нас что-то скрывают или открыто обманывают. Власти всегда врали народу, так уж повелось. То, что внушает нам власти всю человеческую историю философия рабства. То, о чём говорили конспирологи призыв к свободе и очищению от лжи. Но клятая пропаганда заклеймила конспирологов, сделала из самого слова конспирология что-то нецензурное и неприличное. Властям всегда были неугодны слишком самостоятельные, непредсказуемые и свободомыслящие люди. Не удивлюсь, если сам Люцифер куда благородней Бога. Не хотел он преклоняться перед Богом и не был узкопрофильным архангелом. Он истинный Прометей. Его цель сделать людей свободными, как он сам, но божественная пропаганда выставила его нечестью и врагом рода человеческого. Кстати, в разных религиях, вроде зороастризма и авестизма, дьявол по силе равен богу. Он типа наравне. Ахура-Мазда и Ахриман. Причём зло это хаос и полная свобода от правил, а добро порядок и нудрятина. Даже с каким-то нетерпением жду прихода бледного всадника. Явно затевается что-то интересное. Порядок тоже нужен, сказал я, думая о другом. В словах этого конспиролога, по-моему, было много ерунды, но в то же время, впервые за всё время путешествия на юг, у меня обрисовалась какая-никакая последовательная картина. И к чему он привёл этот порядок, мкнул Ян. Как не крути, а всё уже случилось, и надо думать, как жить дальше. Я вот вижу, как каперируются эти первобытные общины с матерями, как всех опять по порядку выстраивают. Делает из людей детальки в механизме, и не по душе мне это, Тим. Ты заметил, что зомбаки, трансформеры и даже деревянные буратинки постепенно во что-то еще превращаются? А во что превращаются те, кто выжил? В насекомых типа муравьев или пчел? Одни пчелы мед приносят, другие личинок обслуживают, третьи матку оплодотворяют, трутни. Хе, интересно, матерей тоже кто-то оплодотворять должен? Ян задумался на секунду, похоже прикидывал, насколько прикольно быть тротнем. Нет, протянул он. Фигня. Это не тот мир, в котором хотел бы жить такой свободолюбивый человек, как я. Свобода от порядка, от навязанных ролей, даже от морали вот это по мне. Эти, начал я, люди с экстрасенсорным чутьём, они могут быть полезны. Умеет лечить, например, или охотится? Сейчас это актуально. Это пока что, парировал Ян. А во что они трансформируются завтра или послезавтра? В насекомых, рептилий, глядишь, захотят тобой перекусить и отложить в тебя яичко. Я вспомнил слова Алексея Николаевича. Только он говорил не о выживших, а о бойных, которые тоже во что-то развиваются. Во что-то абсолютно нечеловеческое и уродливое. Потом я припомню Владу, мать и её детишек. Неужели они тоже превратятся в нелюдей? Или они уже не люди? А ты уверен, Ян, что мы с тобой не стали этими? Тебе не снятся странные сны? Не бывает необычных ощущений? Опасности иногда заранее не чувствуешь? Ян перестал размахивать шнуром и вытаращился на меня. У меня травы, кое-чего. Ещё до хрена чего бывает. Ну я тебя понял. Никакой экстрасенсорики. А у тебя бывает, что ли? Ты же говорил, что ты не из этих. И меня не срисовал в лесу. Я так думал. А сейчас засомневался, признался я. У меня иногда что-то такое проскальзывает, думаю, по-настоящему чистых выживших не осталось. Не-не-не, -вскричал Ян. Вот ни хрена подобного. Я чистый. Каким был до первого всадника, таким и остался после третьего. Да и тебе, наверное, просто что-то примерещилось, и на самом деле ничего нет. Я виделся с матерью. Она назвала меня палачом. Не зная, зачем я это сказал. Ян показался мне таким человеком, с которым можно болтать о чём угодно, безобидным болтуном с огромной фантазией и не глупыми мозгами, хоть и прокуренными. Подумалось также, что если это мой новый товарищ, то надо быть с ним по возможности честным. «Я тоже с матерью общался», — признался он. «Только не знаю с той же, что и ты, или с другой. Тёмненькая такая, высокая, да?» «Нет, блондинка среднего роста». «Значит, другая». «Да ну, да и чёрт с ним», — Ян закурил новый косяк и начал подбрасывать зажигалку на ладони. «Как думаешь, Тим...» «Может, мне с тобой поездить? Мне-то все равно куда. Будет с кем языки и почесать». «Упс!» — он уронил зажигалку, и та упала мне под ноги. «Сорян!» — сказал Ян. Я наклонился за зажигалкой, не подозревая ничего дурного, и не насторожился особо, даже когда услышал, как Ян быстро встает. То ли он заболтал меня, то ли я надышался дымом марихуаны». Он навалился на меня сверху, пока я шарил рукой по полу в поисках зажигалки. Захлестнул шею и с бишнуром. Сжал горло так, что у меня глаза на лоб полезли. Ян оказался неожиданно сильным и тяжелым. Он надавил на меня сверху, и я свалился с кресла, хватаясь за шнур на горле. «Значит, ты все-таки из этих!» – пропыхтел он. Косяк выпал у него изо рта и тлел прямо на полу в десятки сантиметров от моего лица. «Тварь, такая же, как эта семейка, которой автодомом владела!» «Они тоже о всяких ощущениях мне втирали, пока я их всех не завалил!» Я изо всех сил дернулся вверх, чтобы сбросить Яна, но тот ловко соскочил сам, поволок меня к двери этим шнуром. Я выпал из машины на землю, и Ян снова навалился сверху, заблокировал мне одну ногу своей ногой и продолжал душить. Я постараюсь очистить землю от таких, вот как ты, вонючий ты, палач, прошептал Ян мне в ухо. Найду чистых и создам своё общество без дебильных правил, где все свободны, и истинно свободному правила не нужны, чтобы жить в мире. Смекаешь? Достаточно здравого смысла. Я буду Прометеем и брошу вызов богам. У меня не получалось достать пистолет или нож. Для этого надо было приподняться, но с Яном на спине у меня ничего не получалось. Я упёрся ладонью в землю, чувствуя, что теряю сознание от удушья, и вдруг ощутил что-то твёрдое и холодное. Схватив вилку, которая совсем недавно выпала из полки, наугад ударил два раза туда, где возле моего уха было лицо Яна. Конспиролог заорал и отпрянул. Давление на спину прекратилось, шнур наконец-то ослаб. С хрипом, вбирая в лёгкие воздух, я вскочил и выдернул из кобуры под ветровкой пистолет. "Стой! Стой!" крикнул Ян, который стоял на коленях и держался за кровоavленную щёку и глаз. Но я нажал на спусковой крючок, грянул выстрел. С такого расстояния промазать сложно. Пуля попала в лоб несостоявшемуся товарищу, и тот сразу повалился назад. Он перестал зажимать глаз, который, как оказалось, налился кровью и стал косить пуще прежнего на щеке виднелось место удара вилкой один удар четыре дырки несколько долгих минут я пытался восстановить дыхание потом забрался в автодом и пинком вышвырнул всё ещё тлеющий косяк наружу на полу осталось тёмное пятно нечего портить моё имущество теперь уже моё я тыскал в траве на обочине фоторамку и вернул на полку Туда, где она лежала. Показалось, что так будет правильно. Выкопал с саперной лопаткой неглубокую могилку в лесу и похоронил конспиролога Яна. Два часа я посвятил изучению новой машины и переносу пожиток. В ближайшее время не придется умываться из баклажки. Джип хорош в плане проходимости по бездорожью, но я уже понял, что по большим дорогам вполне можно пробираться и на обычных автомобилях. А автодом даёт очень много тех приятных мелочей, которых так не хватает в походной жизни. А если я застряну в болоте, ну что ж, война план покажет. Ян прав, не следует слишком зацикливаться на цели. И права мать, которая откровенно смеётся над любым планированием. Будем путешествовать и напевать песенки. Из вещей Яна я нашел только небольшую спортивную сумку со шмотками и солидный запас дури. Из оружия только пистолет-пулемет с двумя полными магазинами. Он лежал под койкой в спальном отсеке. Из него Ян, наверное, и перестрелял прежних владельцев автодома. М-да. С таким несерьезным отношением к безопасности Яну вряд ли удалось бы построить свое общество. Хотя, возможно, подобный пофигизм Идеально ложился на его жизненную философию. При этом он чуть меня не задушил. Судя по всему, этот тип занимался борьбой. Если бы не Вилка, все шмотки Яна и Дурь я выбросил, оружие оставил, пригодится. Закончив с переездом, я убрал с дороги сосну и выехал на трассу. Nissan Terra остался стоять на обочине. Поначалу было неудобно управлять новой машиной. которые крупнее тех, к которым я привык, но я быстро привыкся. Наверное, мне ещё не раз придётся сменить тачки. В новом мире действительно не стоит привязываться ни к планам, ни к целям, ни к вещам, ни к людям. Это мир одиночеств вроде меня, и те, кто не одинок, уже не совсем люди. Вдоль трассы на деревьях темнели растрёпанные вороньи гнёзда. Сами вороны сидели на деревьях, иногда перелетая с места на место. Вдали на полях кучками темнели рощи ушедших. Я ехал, и мне было как-то плохо и тяжко. Потом я принялся напевать себе под нос песенку без слов. Слуха у меня почти нет, но это не важно. Я просто смотрел на расстилающуюся впереди бесконечную дорогу и пел. И постепенно Мне стало лучше.